Хорошо быть сербом. В моём поведении, как я понимаю сейчас, ничего странного не было, и вы, пожалуйста, не сочтите меня авантюристом. Дело даже не в сербской крови, доставшейся мне от матери, слишком красноречиво в высказывании поэта Байрона, павшего в борьбе за свободу греков. Если у тебя нет возможности бороться за свободу у себя дома, так борись за свободу своего соседа. По-моему, лучше не скажешь. После всего, пережитого в Африке, я проводил время в Петербурге, много читая и навещая своих пошутистов. Однажды, после неприятного для меня разговора с отцом, я всю ночь не спал, и всю ночь скрипел в расшатанный паркет под шагами не спавшего отца. Утром он вошел ко мне и деловито отсчитал для меня, 4 сотенных катеринки. Обменяешь на франки в Париже. Проблудись, как поршилый кот, чтобы всякая блажь из головы вылетела. Делай что угодно, но ты обязан вернуться домой совсем другим человеком. Заграничный паспорт до Парижа был легко раздобыт в канцелярии Санкт-Петербургского городского начальства. Полиция подтвердила, что препятствий к моему отъезду не имеется. Политически я был чист, аки голубь небесный. Я покинул столицу варшавским поездом, который когда-то увёз в неизвестность и мою маму. Билет у меня был до Парижа, но доехав до Варшавы, я пересел в венский экспресс. До сих пор не берусь чётко объяснить, почему я так поступил. Однако я сделал это в твёрдом убеждении, что поступаю правильно. И точно так же, как не прильщали меня соблазны Монмартра, так и манили меня и волшебные сказки венского леса. Мне был безразличен великолепный Пратер с его постоянным оживлением красивой, нарядной и привлекательной публики. Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов. И уже на Венском вокзале Вестбанхоф я заметил, что немецкую речь заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков и лирийцев, русинов и украинцев, особенно галицских. Мне признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую русскую правду, имевшую столь ошеломительный подзаголовок: Газета для русских мужиков. Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда. Суровый отец с двумя девочками, обутыми в нищенские апанки, сказал, что у него был и сынок, студент-технолог. Но его в Белграде на предняки ухапшили. "Ныне там", добавил он, "пришло ванредно станнё". Я кивнул сербу. Ухапшить это значит арестовать, а «Вандрино станьо» — это осадное положение. Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором. «Почему не жить нам спокойно? Все это, проклятые Абреновичи! Неужели, мать Россия, за нас, сербов, не вступится? Пусть он сгорит, этот проклятующий конок, с королями вместе». Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов, что там с его сыном, жив ли? Но в длинном списке среди множества узников башни Нейбаша мне вдруг встретилось имя матери. Я, наверное, изменился в лице. Что стало, дружи? спросил серп. Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал в кассу и протянул деньги. Куда же ехать дальше? Билет до Землина, сказал я кассиру. Землин пограничный город Австрии, с его личных пристаней, уже хорошо видны улицы Белграда и даже тюрьма Наибаша. Вы серб, спросил кассир, наверняка посажены в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных. Да, отвечал я с нарочитой гордостью. На что я тогда рассчитывал, сам не знаю. Тем более, что в своей соседке по купе, развязной и говорливой моджарк, я без особого труда распознал служащую венской полиции. Она и сопровождала меня до Землина и гривой болтовнёй, отвлекая от тяжких дум о матери, ждущей расправы в башне Нейбуша. Итак, я появился в Белграде накануне концерта. Когда колёсный пароходик Австра-Дунайская речной компании переплыл из Земли на Белград. На причале, совершенно пустынном, стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил паспорт. Жандарм не вернул мне его. В день отъезда получите в русском посольстве. Вечерело. Над Дунаем и Савой клубились тучи. В отдалении громыхнул гром. Прошумели прибрежные ветлы и тополя. Жандарм свистком подозвал пролетку. Я сел в нее и поехал по незнакомым улицам. Белград с его лачугами и грязью, с лужами и поросятами в лужах напомнил мне закудалую русскую провинцию. Извозчик остановился возле «Хотел Кичева». где на первом этаже размещался дешевый ресторанчик. Над ним располагались комнаты для приезжих. Начался дождь, и я был рад крыше над головой. Лакей проводил меня в комнату. Водопровода не было, а будка уборной находилась во дворе. Все выглядело убого и жалко. Но одно лишь сознание того, что я нахожусь близ матери, заточенной неподалеку от меня, взвинчивало нервы, И я был готов к самым дерзким решениям. Локий оказался очень внимательным ко мне. Друже, наверное, из Одессы справил сон. Нет, из Кишинёва, приврал я. А где научился говорить по-сербски? От матери. Адет её был серб, Хорстич. Значит, у вас полно родственников в Белграде. Даже в башне небоша ответил я. Странно прозвучала следующая фраза Локея: "Жаль, что вы приехали в такое подлое время. Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушать анекдоты". Он предупредил, что китча построено ещё турками. Обычай здесь старый. Если комнат для гостей не хватает, прежде кладут по два человека на одну постель. "Эта манера осталась ещё от мусульман", сказал Локей. Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор, а когда вернулся на кровати, уже лежал какой-то молодой человек. — Так вы откуда? — спросил он по-русски. — А вы? — Из Сараева. Но учился в вашем славянском учительском институте, после чего был учителем рисования в гимназии Таганрога, преподавал черчение иркутским гимназистам. Я прилег с ним рядом. Сосед загасил свечу. — Не засыпайте, — предупредил он меня шепотом. — Почему? — Здесь оставаться нельзя, опасно. — Что может мне угрожать? — О вашем приезде я узнал от лакея. Доверьтесь мне. Сейчас тихо покинем эту комнату. На углу кора Джорджа, ой, ожидает коляска с поднятым верхом. «Мне поручено увезти вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Для вас и для меня». «Разве я здесь в опасности?» «Да, надо спешить. Все объяснят вам потом». Мы покинули гостиницу и, в самом деле подозрительную, на коляске сверху, застегнутом от дождя, подъехали к выбеленному и звездкой длинному зданию с одинаковыми окошками. «Мне поручено увезти вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Это что, казармы? Удивился я. Да, казармы славной Дунайской дивизии. Мы проникли внутрь двора. Через кухню я был проведён в помещение, освещённое не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Вдоль стола выстроились тронушцы по-нашему табуретки. В буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу приметил портреты Суворова, Скобелева и Грибальди. Иногда заходили с улицы офицеры. В моё сознание крепко впечатывались их сербские имена: Милорад, Божедар, Любомир, Радован, Душан, Святозар. Головы офицеров покрывали Шайкачи, чем-то очень похожие на пилотки современных лётчиков. Поглядывая на меня, сербы выпивали по стопки ракии, тихо беседовали и удалялись, ни о чём меня не спрашивая. Я уже хотел прилечь на диване, когда в казино стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым пристальным взором, представился. Порутчик Драгутин Дмитреевич, заяви меня Апис. Апис? Ну ведь Аписом назвали священного быка из храма Мемфиса, о котором я читал у Плутарха. И я догадался, почему этот офицер так именуется. Драгутин Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык обладал геркулесовой силещей. Могучий дланью он указал на своего товарища, а это поручик Пётр Живкович. Сейчас поужинаем. Живкович по-хозяйски достал из буфета посуду. На столе появились жареные цыплята, варёные яйца и бутыль с вином. Ты дружи, не удивлён, спросили меня. Отчасти да. Есть чему удивляться. Но возле этих людей мне было уже хорошо. Мы забрали тебя из Кичева ради твоей безопасности. После случая с писателем Геляровским здесь в любом русском подозревают опасного журналиста или шпиона, пояснил Апис. На это я ответил, что от литературы далёк, зато невольно стал близок к матери, которую держат в Белградской тюрьме. Заодно я сказал, что мои предки хорстичи, и потому я всегда чувствовал себя не только русским, но и сербом. А моя мать через Нинадовичи была в родстве с женой Петра Карагеоргиевича. Не за это ли её ухапшили? Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно. Хорошо быть сербом да нелегко, произнёс он. Сейчас в Сербии, как в Германии времён железного Бисмарка, который говорил: "Каждый немец по закону имеет право болтать всё, что придёт в голову, но только пусть он попробует это сделать". — Хорошо, что ты с нами, — добавил Живкович. Если бы в Коноке стало известно, ради чего ты приехал, твой чемодан нашли бы отдельно от тебя, на пристани, в Земляне или даже на вокзалах Мадзерского Пешта. Вот и все. Так что поживи в нашей казарме. Здесь тебя, русского гостя, никто не тронет. А если твоя мать еще жива, мы освободим ее. — Когда? — спросил я обрадованно. — Скоро. Мрачно ответил Апис. За любым громом слов обязательно должна блистать сверepая молния, а другая гроза и не нужна сейчас нашей Сербии. Тронножиц отчаянно скрипел под массивную глыбу его тела. "Сербом быть хорошо", убеждённо повторил он. "Сам в тюрьму сядешь, сам и освободишься. А потом выпьем за последних Обреновичей в нашем конаке". Апис взял бутылку за горлышко с таким злодейским выражением на лице, будто схватил кого-то за глотку и сейчас задавит. Ракия была крепкая, цыплята жирные, а сыр чересчур острый. В казарме Дунайской дивизии я прожил 4 дня и стал здесь своим человеком. Моей наблюдательности хватило на то, чтобы сообразить. Я попал в центр заговора военной хунты. По ночам просыпался от звонков телефонов, невольно вздрагивал от грохота оружия, которое привозили и куда-то опять увозили целыми грудами. Я подружился с молодым капитаном Ездимиром Костичем, окончившим наш Александровский кадетский корпус в Москве. Утром двадцать восьмого мая Костич сказал мне, «Сегодня вечером в Коноке будет концерт». Все старые песни кончатся, Сербия запоёт песни новые. В опустевшем казино ко мне подсел драгутин Апис. Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем. Победит или погибнут все, кого ты встретил. На террор власти отвечаем террором. Но если народ сдавлен страхом, действовать обязаны мы. Армян. От Обреновичи не дождаться чистой голубки радости, навстречу нам летит чёрный ворон отчаяния. Есть и Черногория, славянская Спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию. Объединение или смерть. По-русски это звучало бы объединение или смерть.